Новые изменения ролей вместе с изменением взаимоотношений были знакомые, стали единомышленники. В глазах старика было молодое озорство, смелая мудрость и то самое, что она про себя называла «комсомольской искоркой». Понравилось ей то, в груди зажглось что-то теплое, ласковое, как через несколько фраз Иннокентий Петрович вдруг перешел на «ты» и назвал ее Софьей. Она тоже сказала ему «ты», И тогда всю ее залила волна признательности к этому человеку, которого так можно назвать Лепатов Черный Яр. В контексте произведения беседуют два старых человека, комсомольцы 20-х годов, беседуют о делах общих, выявляющих сходные точки зрения и одинаковые оценки людей и обстоятельств. Сделаем выводы из примеров. При равенстве собеседников, или, как говорят, социальной лингвистики, в симметричной ситуации общения. Оба выбирают или ты или вы формы с учетом всех ранее перечисленных признаков. При неравенстве собеседников ученые называют это асимметричной ситуацией общения, вы-формы направляются старшему по возрасту и положению, а ты формы младшему. Но вот здесь-то нас и подстерегают трудности. можно принять, что младший по возрасту должен быть значительно моложе. Например, ребенок, чтобы к нему можно было безоговорочно обратить и. Не всякий молодой человек, а даже подросток, услышавший посланный ему «ты» со стороны незнакомого взрослого, примет эту форму общения. Что же касается младших по служебной лестнице, то нередко здесь возникает много недоразумений. Однако сегодня в условиях производства «ты» общение со стороны начальников распространилось, к сожалению, очень широко. Хорошо, если сюда добавляются дружеские взаимоотношения, желание продемонстрировать особую доверительность, равенство, а если этого нет? Если есть только начальственная спесь, вот пример. Директор машиностроительного завода Бобров предварительно позвонил по телефону, а затем прибыл и сам, властный, напористый, спешащий. «Ты, наверное, знаешь...» «Я же не смогу, Василий Петрович, вас так же называть на «ты»,» сразу перебил его Сергей. Бобров опешил, взглянул на него похолодевшими глазами. «Томольская правда, 1978 год, 29 октября». «Даже там, где, казалось бы, провинившийся человек должен принять обращенные к нему «ты» формы, он нередко проявляет обостренное чувство собственного достоинства, как это показано в следующем тексте». Комиссия разбирает проступок инженера. Наголо обритый дедушка достает карандашик из нагрудного кармана, диагоналивого с глухим воротом кителя. «Во-первых, где и как напился?» «Во-вторых, с кем?» «В-третьих, как думаешь дальше? Встань, расскажи!» Зорин чувствует, как жилка опять играет у него на виске. «Во-первых, обращайтесь со мной на «вы». «Во-вторых, поднимается шум». безобразие как он себя ведет не забывайте где вы находитесь кто кого здесь разбирает вы посмотрите он еще и улыбается председательствующий стучит карандашом по графину товарищ зорин вы будете отвечать на вопросы буду зорин смотрит прямо в переносицу председателя комиссии табакова «Но я бы хотел чтобы со мной обращались на вы я не мальчишка белов воспитание по доктору споку И это правильно. Во всех случаях нужно отстаивать свое достоинство. В литературной газете от 10 сентября 1980 года опубликована заметка Каждаля неравноправная ты», в которой дан интересный разбор употребления «ты и вы» форм. В частности, автор пишет, «А какому же человеку взрослому, чье достоинство может поминутно, походе задевать другой человек, только потому что стоит по служебной лестнице на ступеньку выше. Всякий руководитель обречен большими административными правами, это естественно. Что же касается права на уважение человеческого достоинства, тут уж, простите, все равны, таков закон нашего общества. Недаром же первый устав Красной Армии предписал в обязательном порядке обращение командира к бойцу и бойца к командиру на «вы». Думаю, это правило уместно и прекрасно не только в армии, и исполнять его следует обязательно в двустороннем порядке. Однако, как мы уже понимаем, ты совсем неоднозначно. В дружеской обстановке...